Часть тринадцатая. Пламя в тумане. Огонь ненадежный союзник, обращенный против недруга пламя, может опалить тебя сильнее, чем его. Гджанская пословица. Глава сорок вторая. Никс с опаской смотрела на пришвартованное в открытом поле к востоку отторжище быстроходное судно. Вид большого пузыря, рвущегося в воздух, вызывал у девушки благоговейный ужас. Она не могла поверить в то, что даже такой огромный мешок с газом сможет поднять привязанный к нему корабль. До этого момента Никс никогда не видела вблизи воздушный корабль. Она слышала, что изредка такие корабли причаливают в Фискуре, однако даже это случалось нечасто. Время от времени девушка видела издалека величественные суда, проплывающие над мирской трясиной, маленькие тени, скользящие среди облаков. Но это было совсем не то же самое, что стоять рядом с такой громадиной. Джейс присоединился к ней в ожидании последних приготовлений к отчаливанию. Парень зевнул, прикрывая рот кулаком. Времени уже было около полудня, но Никс не могла винить Джейса в том, что он не выспался. Вчера они засиделись допоздна, планируя перелет через море. Прикрыв глаза козырьком ладони от яркого солнца, Джейс окинул взглядом в воздушное судно. А ведь это маленький корабль, предназначенный для умелого маневрирования. Корабль, на котором я прибыл со своей родины. Щитов был больше этого раз в пять-шесть. Но мне тогда было всего семь лет. Я собирался сдавать экзамены в обитель, так что, возможно, со временем мои воспоминания о том грузовом судне раздулись». Парень улыбнулся, очевидно, этой глупой игрой слов пытаясь рассеять беспокойство Никс. Та слабо улыбнулась в ответ, только на это у нее и хватило сил. «Вчера ночью», — продолжал Джейс, — «я случайно услышал, как этот пират дарант упомянул название корабля. пустельга Будем надеяться, он окажется таким же быстрым, как и эта птица». Фрель сказал, что мы можем достичь побережья Аглера-Ларпока меньше, чем за два дня, что кажется невероятным. «Ничего невероятного в этом нет». Никс скрестил руки на груди. Этой ночью она почти не спала, беспокойно ворочаясь на кровати в маленькой комнатенке в трактире, терзаемая видениями луны, падающей на урт. Все происходило слишком быстро. Девушка чувствовала себя потерянной, лишившейся опоры. Она так много потеряла, а то, что она приобрела взамен, только вызывало у нее злость. Ник соглянулась на рыцаря, который, возможно, был ее отцом. Тот обсуждал какие-то детали с дарантом и фрелем Два его варгра угрюмо сидели рядом, насторожив увенчанные кисточками уши, следя за всем, что происходило вокруг. Словно почувствовав внимание девушки, свирепые звери обратили на нее две пары желтых глаз. Они задержали взгляды на Никс, признавая ее членом стаи и, очевидно, недоумевая, почему она не присоединяется к ним. Девушка также ощущала свою связь с ними. У нее в голове звучали отголоски их рычания тем не менее никс не могла заставить себя приблизиться к ним. она держалась подальше и от грейлина, не зная как относиться к этому незнакомцу внезапно оказавшемуся в тесно связанным с ее прошлым первоначальный гнев в отношении рыцаря немного утих сменившись подозрительностью и беспокойством. никс чувствовала что ее отчужденность больно ранит грейлина особенно отказ на любые попытки поговорить с ней. Однако она ловила себя на том, что его отчаяние доставляло ей определенное удовлетворение. Ее внимание привлекли шаги. Обернувшись, Никс увидела, что по доскам, уложенным на поле, к ним приближается канта Его сопровождали два члена команды корабля, две суровые женщины в одинаковых серых кожаных костюмах и темных плащах. Их можно было принять за родных сестер, но только у одной кожи была цвета миндаля, а волосы светло-соломенные а другая светлолицая обладала черной как смоль шевелюрой. Женщины сопровождали принца на рынок торжища, чтобы тот пополнил запас стрел. Хотя, судя похищенным взглядом и ухмылкам, которыми они втайне обменивались у него за спиной, двигали ими более похотливые желания. Судя по всему, сам Канте оставался в блаженном невиденье. С широкой улыбкой на лице он присоединился к Никс и Фрелю. За плечами у него были два колчана с торчащими из них оперенными стрелами, похожих на смертоносные букеты. Сопровождавшие его женщины несли за спиной связанные пучки таких же стрел. Они продолжили путь к кораблю. Остановившись перед Никс, Канты кивнул на стрелы. «Это стрела Кефракай. Костяные наконечники, древко из черной ольхи, оперение из перьев ястреба тетеревятника», — объяснил он, не скрывая своего восторга. «Во всем венце не найти ничего лучше». Джейс с завистью посмотрел на принца. Заметив его внимание, тот достал из-за спины двустороннюю секиру на длинные рукоятки. «Увидел это в одной из кузниц Выкована из гултгульской стали, насажена на древко из каменного дерева, которое невозможно сломать. Такие древки делаются из ветвей окаменевших деревьев мертвого леса. Здешние дровосеки очень ценят такие секиры. Говорят, они никогда не тупятся». Принц вложил секиру в руки Джейса. Крепко схватив оружие обеими руками, Прислужник улыбнулся принцу. «Спасибо», — тот пожал плечами. «В крайнем случае можно будет сбрить то недоразумение у тебя на щеках, которое ты называешь бородой», — Джейс пропустил издевку мимо ушей. «Почему вы еще не поднялись на борт?» — нахмурился Канте. «Я полагал, что буду последним, запрыгну, когда уже отдадут швартовы». С этими словами принц поспешил к сходним. Он поднялся на борт с такой беззаботностью, словно ему постоянно приходилось летать по воздуху впрочем быть может так оно и есть осторожно поднимаясь следом за принцем никс разглядывала толстые железные тросы спускавшиеся с пузыря к обтекаемому деревянному корпусу пустельга напоминала стрелу с железным наконечником толстый киль проходил от плоской кормы до заостренного носа для прочности обшитого железными листами в носовой части имелись два длинных узких окошка похожих на прищуренные глаза птицы в честь которой корабль получил свое название. Вдоль борта до самой кормы проходил ряд маленьких круглых окон, чуть задиравшиеся в передней и задней частях. На глазах у Никс матрос перелетел от носовой надстройки на корму по тросу, протянутому под пузырем. Матрос висел в люльке, которая катилась по тросу на колесиках. Девушка поюжилась. В обители ученикам рассказывали про воздушные корабли и алхимию легких газов, заполняющих пузырь. Никс, по большей части, поняла суть процессов, приводящих корабль в движение, обратив особое внимание на бочки с быстропламенем, которым топились горелки этих проворных судов. И все-таки одно дело – читать об устройстве такого корабля и совершенно другое – подняться на нем в воздух. С каждым шагом к открытому люку Никс чувствовала, как дыхание ее учащалось, а сердце колотилось все сильней. Шедший впереди Грейлин, подал команду в Варграм, и те запрыгнули на сходни. Рыцарь последовал за своими косматыми братьями. Девушка обратила внимание на то, как он провел ладони по их шерсти, когда они проходили мимо него. Этот неосознанный жест свидетельствовал о связи между ними. Никс также отметила, как у него на мгновение расслабилась спина, после чего тотчас же напряглась снова. Все путешественники быстро поднялись на борт, а следом за ними остальные члены команды. Сходни заканчивались в просторном грузовом трюме, простиравшемся от носа до кормы. В нем стояли штабеля ящиков, обтянутых сетями и привязанные к переборкам бочки. Под балками перекрытий висели клетки с черными птицами, скорее всего, почтовыми воронами. Кормовой люк закрылся. Увидев по обе стороны от его купола две спасательных шлюпки, Ник смысленно помолилась о том, чтобы надобность в них не возникла. «Сюда!» окликнул шедший впереди Даррент. Он проводил своих спутников к деревянному винтовому трапу, ведущему наверх в жилые отсеки. «Мы отчалим, как только отвяжут канаты!» Поднявшись по трапу, Грейлин свистнул и указал Варграм на большой загон, устланный свежим сеном. Звери устремились туда, отклонившись, чтобы приблизиться к Никс. Тот, которого звали кальдером покосился на нее, учащенно дыша и высунув язык. Амон прошел вплотную, скользнув по девушке своим боком, словно приглашая ее присоединиться к ним в теплом и уютном месте. Никс рассеянно провела пальцами по шерсти. «Как-нибудь в другой раз». Кэнто попытался было сделать то же самое, но Амон зарычал, грозно оскалившись. Принц поспешно отдернул руку, доскливо проводив зверей взглядом. «Какие обаяшки!» — пробормотал он. Все поднялись наверх и оказались в длинном коридоре, вдоль которого тянулись каюты, по шесть с каждой стороны. Заметив в глубине коридора справа дверь, Никс рассудила, что она ведет на палубу. Даррент направился в другую сторону, к такой же двери в противоположном конце. — Если хотите посмотреть, как эта птичка взмоет в небо, добро пожаловать присоединиться к нам. «Очаровательно — Очаровательно, — поспешил к пирату Фрель. — Мне еще никогда не доводилось бывать в рубке быстроходника. Канта пожал плечами, но также ускорил шаг. Джейс оглянулся на Никс, его взгляд горел возбуждением. Девушка не разделяла восторга своих спутников. Она представила себе, как пустилига безостановочно взмывает вверх, исчезая в бесконечной пустоте. Или еще хуже, поднимается, чтобы рухнуть вниз и превратиться в груду обломков. Однако Никс понимала, что если не пойдет, то Джейс останется рядом с ней. Ей не хотелось, чтобы ее друг потерял такую возможность, и все-таки она могла бы воспротивиться, но Грейлин оставался в коридоре, глядя на нее. Девушка не собиралась оставаться наедине с этим человеком, и она не знала, какая каюта выделена ей. Поэтому Никс махнула Джейсу, предлагая идти вперед, и последовала за ним. Грейлин двинулся следом, но сохраняя расстояние. Открыв дверь в носовой отсек, Даррент пригласил всех в рубку, пригнувшись. Никс переступила порог и сразу же увидела, что отсек представляет собой одно просторное помещение. Прямо впереди из двух узких окон открывался вид на поле. Между ними стоял высокий деревянный штурвал. Подойдя к штурвалу, пират махнул рукой двум матросам, стоявшим по обе стороны. Это были те самые женщины, которые сопровождали принца на рынок. Они застыли перед двумя рядами маленьких колесиков с рукоятками. «Это Глейз!» Даррент указал на светловолосую красавицу, затем махнул на его спутницу. «А это Брейль, моя дочерь от разных матерей, и позвольте вас заверить, никто лучше их не умеет укоротить эту птичку!» Снаружи донесся звук рожка, указывая на то, что канаты отвязаны. Даррент повернулся к штурвалу. потерев ладони, он приложил их к колбу, словно и спрашивая благоволение богов. «Да будет нам неспослан побутный ветер, который благополучно донесет нас до порта!» Даррент положил руки на штурвал. Никс напряглась, ожидая резкого рывка вверх. Однако она даже не почувствовала, как судно начало движение, и поняла это только потому, как поле внизу стало удаляться. Корабль плавно поднимался вверх, лишь слегка покачиваясь под пузырем. Охваченная любопытством, Никс шагнула вперед. «Они так уж это и плохо». Глейс и Брейли вращали колесики, выбирая нужные в слепую не отрывая взгляда от окон и крошечных круглых отверстий у них над головой. Справа и слева слышался шелест языков пламени, вырывающихся из железных горелок по правому и левому борту. Корабль продолжал подниматься вверх, набирая скорость. За окном внизу проплывал окутанный туманом лес. Казалось, унизанные золотистыми листьями ветви машут кораблю вслед. Затем пузырь быстро затянул пустельгу в облака, стирая окружающий мир. Никс отшатнулась от призрачного зрелища за окном. Казалось, корабль очутился в царстве духов. Остановить взгляд было не на чем, и девушка остро ощущала каждое покачивание, каждое вздрагивание корпуса. У нее в желудке забурлило. Отступив к Джейсу, она стала искать его руку. Кто-то схватил ее за плечо. «Я тебя держу!» Но это был не Джейс. «Сейчас мы пройдем сквозь облачность», — заверил девушку Грейлин. Никс рывком высвободилась. Гнев сжег дотла растерянность и страх. Она обернулась к рыцарю, и тут окружающий мир взорвался ослепительным светом. Корабль вырвался из облаков. Лучи солнца озарили все до одной складки боли на лице Грейлина. Отчаяние в изгибе губ, скорбь в глазах и в первую очередь затравленное выражение лица. Никс вынуждена была отвернуться от него, однако причиной тому было не раздражение. Видеть всю эту боль было просто невозможно, особенно поскольку она отражала такое же смятение у нее в сердце. Никс повернулась к рыцарю спиной, глядя на ослепительную белизну пеленой облаков, простирающуюся до самого горизонта. Яркий солнечный свет резал глаза. Но девушка даже не прищурилась, впитывая в себя это сияние, стараясь развеять им мрак в душе. Корабль поднимался все выше, открывая все более обширную панораму вокруг. Вдалеке слой облаков переливался через гребень горного хребта, подобно срывающемуся со скалы водопаду. За ним сверкающая синева обозначала море. Бухта обещаний. Но тут, в той стороне, появилось черное солнце, поднимаясь с земли. Огромное. Оно поглотило яркий свет настоящего солнца. «Боевой корабль», — пробормотал стоящий за спиной Никс Грейлин. Теперь и она разглядела пузырь неописуемых размеров сверху развивались знамена. «Холиндийский», — шагнул вперед Канте, — «из флота моего отца». Огромный пузырь поднялся выше, таща за собой громадный корпус. Из бортов вырвалось пламя маневровых горелок. Корабль развернулся на север, к проплешине в облаках, сияющей зеленым отражением ядовитых вод Эйтура. «Надеюсь, он нас не заметил», — откликнулся дарант «И все-таки лучше снова укрыться в облаках, пока на нас не обратили внимания». Услышав его, дочери принялись крутить колесики. Вздохнув, пустельга начала спускаться, устремляясь к Белому морю. Даррент резко выкрутил штурвал, направляя быстроходник на юг, прочь от громадного боевого корабля. «Смотрите!» — воскликнул Джейс, указывая на второе черное солнце, поднявшееся на смену первому. «Еще один боевой!» Второе солнце поднималось быстрее, агрессивнее. «Скорее ныряем в облака!» — прошептал Даррент, словно опасаясь, что его услышат. Пустя льга резко клюнула носом вниз, но тщетно. Точно так же бывает с мышью, пытающейся ускользнуть от кошки. Лихорадочные движения лишь привлекли внимание охотника. Извергая дым и пламя, боевой корабль повернул к добыче. Его окованный железом острый нос, направленный прямо на быстроходник, стал быстро увеличиваться в размерах. Но тут это грозное зрелище исчезло. Пустя льга на полной скорости нырнула в облака. Окружающий мир растворился в клочьях кружащегося тумана. Все молчали. Никто не дышал. Потому как у него заложило уши, Канта понимал, что корабль продолжает снижаться. Но он знал, что у этого движения есть предел. Тихий шорох макушек деревьев под нищу подтвердил его опасения. «Спуститься ниже не получится», — шепотом сообщил своим спутником Даррент. Глейс и Брейль принялись лихорадочно крутить колёсики, поднимая корабль выше, пока шорох не прекратился. «Всем молчать!» — приказал Даррент. «Если нужно что-то сказать, говорите шёпотом. У боевых кораблей есть уши, мембраны, способные ловить, как пердит воробей». Выполняя его команду, дочери подкрутили колёсики так, что затихло даже шипение пламени из горелок. Обе женщины угрюмо застыли на месте. пустельга продолжала скользить в молочном тумане. Стиснув зубы, Канте напряг слух, понимая, что будет дальше. Несмотря на то, что он считался «принцем в Челане», кое-какие познания в военном деле у него имелись, особенно если учесть, что Тайна Холм располагался рядом с легионарием. Но такой подготовкой мог похвастаться не один только Канте. Грейлин шагнул к носовому окну по правому борту. Принц повторил его движение, заняв место у окна по левому борту. Оба устремили взор в пелену тумана, высматривая, не появится ли впереди зловещая тень. Но тут в облаках раскатились отголоски взрыва, настолько сильного, что туман заклубился, а корпус корабля вздрогнул. За первым взрывом последовал другой, третий. Яркие оранжевые вспышки озарили пелену вдалеке, быстро погаснув. «Враги пытаются помешать нам достигнуть круче», — заговорил Кантова весь голос, понимая, что грохот взрывов на какое-то время оглушил боевые корабли. «Эти взрывы разорвут облака, обнажив нас, если мы попытаемся двинуться в ту сторону». В подтверждение его слов новые огненные взрывы озарили туман, пересекая путь быстроходника сплошной линией. «Но это еще не все», — Грылин указал вниз. Вслед за взрывами на земле разгоралась багровое зарево «Враги выжигают полосу в лесу!» «Готов поспорить, они намереваются затянуть вокруг торжища огненную петлю!» В подтверждение этого на севере снова загремела канонада. Осторожно выглянув в круглое окно по правому борту, Никс увидела вспышки пламени и в той стороне. «Еще один боевой корабль!» — пробормотал Канте. «Ставит преграду вдоль берега Эйтура!» «Тот, что впереди, вскоре займется тем же самым с юга!» — кивнул Грейлин. выжигая полосу вдоль берегов Хейльсы!» Рыцарь оглянулся назад, словно пытаясь проникнуть взглядом сквозь корпус корабля. Замкнув кольцо, они полностью окружат причалы Торжища. «После чего враги высадят отряд на землю и прочешут город», — добавил Канте. Грейлин кивнул, соглашаясь с ним. «В таком случае, куда нам бежать?» — спросил Даррент. «Решать нужно быстро», — предупредил Грейлин. «Идти на восток нельзя, ибо мы наткнемся на скалы у саванов Далаледы». Для того, чтобы перелететь через них, придется подняться выше облачности, тем самым открыв себя. Лучше всего лететь прямо на юг. «Если поторопиться, можно будет успеть вырваться из петли, пока она еще не сомкнулась там», — Дарнт нахмурился. «Если направиться в ту сторону, нам все равно придется пролететь над Хейльсой. Над водами озера облаков нет». «Вот почему нам нужно действовать быстро. Если потребуется, сожжем до последней капли запасы быстропламени, чтобы как можно быстрее нырнуть в туман на противоположной стороне». Кивнув, Даррент выкрутил штурвал, разворачивая нос спустя льги к Хельсе. Закрыв глаза, Канте потер лоб, встревоженный этим планом. Он хорошо знал крутой нрав отца. Торрент отправил два боевых корабля. Одно это уже раскрыло ему, что король охотится не только за беглым сыном, выжившим после одного покушения. Принц бросил взгляд на Никс. Та стояла рядом с Джейсом, широко раскрыв глаза. Фрейль также посмотрел на девушку, затем перевел взгляд на канта На лице у алхимика была тревога. Он подумал о том же самом, о чем и его ученик. Королю известно про Никс, а может быть, также и про Грейлина. канта предположил, кто командовал этим походом. «Военачальник хадан Осознав все это, Канте понял, что враги не позволят им с такой легкостью скрыться от них. Больше того, он предположил, что Хадден ждет именно такого решения, быть может, даже подталкивает к нему. Он представил себе, как боевые челноки, а может быть, и такой же крупный быстроходник уже спешат к противоположному берегу Хейльса, подобно спущенной своре гончих готовых искать добычу в тумане. Принц повернулся к Даронту. «Идти на юг нельзя!» Пират презрительно усмехнулся. Даже Грейлин недовольно нахмурился. Похоже, оба не собирались прислушиваться к мнению его ничтожества из Вышнего, принца, который только-только окончил восьмой уровень Тайна Холма. Но Канте не сдавался. «Это ловушка!» Быстро изложив свои соображения, он в завершении сказал. «Я хорошо знаю Хадена. Этот хладнокровный мерзавец обязательно перекроет путь на юг». «Нам придется рискнуть», — крепче стеснул штурвал дарант И поверьте мне, у нашей пустельги есть когти. Просто так нас не возьмут». Однако уверенность пирата не разгладила складки на лице Грейлина. Рыцарь внимательно посмотрел на принца. «И что ты предлагаешь?» канта перевел взгляд с Грейлина на Даранта. «Вам это не понравится».